Глава 30 Бой с мастером Дорном – это всегда хождение по краю. Причем для нас обоих. Если мастер Дорн пытался найти баланс между своими порывами устроить настоящий бой и провести со мной тренировочный спарринг, то для меня это была попытка выжить, ну или хотя бы попасть в лазарет Дадзё с минимальными травмами. «Быстрее, Адриан! еще быстрее!» — покрикивал на меня наставник, каждый раз набрасываясь с разных сторон. Приходилось постоянно перемещаться и смещаться в сторону, чтобы хоть как-то успевать за его движениями. Хорошо еще, что мастер Дорн пока не до конца втянулся в бой и всего лишь обозначал свои удары. Впрочем, меня даже от этих касаний сносило в сторону, несмотря на все попытки удержаться на месте». Просто настолько разные у нас были весовые категории, что даже при таких легких атаках вся моя защита ничего не стоила. Именно с мастером Дорном я учился принимать удары не на жесткие блоки, остановить его конечности – это что-то из разряда невозможного. Уклониться или попытаться отвести их в сторону куда больше шансов, да и то приходилось действовать на грани своих возможностей – ведь я так и не научился входить в состояние сосредоточенности во время движения. Будь иначе, то просчитывать траектории ударов наставника было бы намного легче, но даже так я со временем стал принаравливаться к его скорости, не так уж и часто отлетал от его ударов. К сожалению, все это не могло продолжаться вечно, и мастер Дорн, пусть и старался себя сдерживать, неизбежно начинал увлекаться боем». Его удары становились более стремительными и жесткими. Приходилось маневрировать еще быстрее, чтобы успевать хоть как-то реагировать на его действия. И все же я неизбежно пропускал удары. Пропускал и сражался дальше, сдерживаясь от болезненных выкриков. Все-таки попадания были жесткими. Но к подобному рано или поздно привыкаешь и вроде даже не так сильно обращаешь на это внимание, пытаясь лишь сохранить максимальную подвижность и не давать мастеру Дорну наносить урон по ногам. Стоит ему только зацепить хотя бы одну ногу, как моя маневренность значительно снизится, и тогда я точно окажусь избит наставником слишком увлекшимся боем. Правда, в этом был и мой шанс. Когда мастер Дорн входил в это состояние, то он время от времени допускал ошибки в своей защите. Точнее, не так. Он неизбежно открывался, чтобы добраться до меня, но воспользоваться этим у меня пока никак не получалось. Мастер Дорн действовал слишком быстро и уходил в защиту быстрее, чем я успевал до него добраться. Но сегодня я чувствовал, что смогу до него дотянуться». Вновь, как и уже несколько раз до этого, встаю в полуоборот к наставнику, так как мы сегодня отрабатывали как раз связку движений, начинающихся с этого шага. Вот он атакует меня ногами, которые действуют не хуже гибких хлыстов, прохаживаясь по моему телу, приходится сдерживаться и не отступать, чтобы получить шанс на контратаку». Три удара, которые сотрясают мое тело, но я все-таки умудряюсь остаться на ногах и сдвинуться только на метр от своей изначальной позиции. Вот нога наставника возвращается в исходную позицию, а руки приподняты слишком высоко, прикрывая голову. Я больше не медлю и срываюсь с места, пытаясь собрать как можно больше импульс для конечного удара в правый бок мужчины. Он вечно его открывает в подобные моменты, и хоть какой-то урон я должен был ему нанести. Рука стремительно несется к цели, и кажется, будто мой кулак даже нагрелся от этого действия, как будто я вложил в него всю энергию, что была во мне, начиная от стоп, которые касались земли и проходя по всему телу, пока не вливалась в кулак левой руки». Казалось, что я наконец-то смогу его достать. Но в этот момент мой кулак врезается в широкую ладонь мастера Дорна. «Очень неплохая попытка, Адриан!» — радостно улыбнулся он. «Но это надо делать так! Я не успеваю отскочить в сторону, как меня сносит в сторону тем же ударом, который хотел сделать я. О, ты даже остался на ногах!» Обрадовался мастер Дорн тому, что я не отлетел на пару метров от такого тычка с его стороны. Тогда можем продолжать. «Прошу, наставник», — криво улыбнулся я, чувствуя, как немеет мой бог, — «действительно большой прогресс. Раньше меня после такого удара точно ждала бы встреча с лазаретом, а ведь я и в самом деле теперь могу продолжать бой, пусть мне и больно». Правда, наверное, лучше было все таки в этом случае упасть, так как даже не запомнил, как принял на блок следующий удар. Скорее всего, как обычно, отлетел на границу тренировочной зоны и там отключился. Сложно удивляться такому, когда так часто оказываешься в лазареть. Единственное, с первых посещений мной этого места, на мне стало становиться все меньше различных мазей, бинтов и, что немаловажно, игл, В общем, все меньше мне требовалось дополнительной помощи, чтобы прийти в себя. Надеюсь, это можно же считать прогрессом. С мастером Харанаром после подобной тренировки было совсем легко. Вместо тренировки как таковой мы пробовали различные музыкальные инструменты. Точнее, он показывал, как на них играть, а я пробовал это делать. Ничего сверхъестественного от меня не требовалось, просто, по сути, необходимо было повторить звучание той мелодии, что наигрывал наставник. Не с первого раза, но у меня подобное более-менее получалось, и в итоге мы переходили к следующему инструменту, а сам мастер Харанар делал какие-то пометки в своем планшете. Я не задавался вопросом, зачем это делалось, так как даже был рад такого рода отдыху. Ну а зачем это надо, все равно ведь узнаю потом, пусть и не прямо, так что нужно лишь проявить терпение и немного подождать. «Мастер, а что вы знаете про мастеров голоса?» – спросил я у него, когда мы уже закончили с инструментами. «Как я понимаю, довелось встретиться с человеком, который им бы являлся». С интересом посмотрел на меня мужчина. «Да, Эйка назвала одного из офицеров банды, с которой я сотрудничаю именно так. Вот я и хотел узнать подробнее, что это такое», — открыто ответил я. «Пока, наверное, рано тебе о подобном знать. Но раз уж столкнулся с этим, тогда лучше понимать ситуацию», — задумчиво проговорил мужчина, отложив в сторону свой планшет. Начать, наверное, стоит с того, что в мире существует множество направлений боевых искусств. Если совсем утрировано, то все сводится к тому, что кто-то больше любит удары руками, кто-то ногами, а кто-то и вовсе не видит смысла без оружия в руках. За нашу историю было столько попыток изучить что-то новое, или появлялись настоящие фанатики своего пути – которые достигали в них небывалых высот и заражали этой идеей остальных людей, которые тоже пробовали себя в этой стезе. Но голос с сомнением протянул я. «Чтобы ты знал, во многих боевых практиках специально используются боевые выкрики, чтобы правильно настраиваться на те или иные связки. Понятно, что со временем необходимость в таких костылях отпадает». Но на этапе ученичества во многих учениях такое прослеживается. В то же время нельзя отрицать влияние энергии мира. Лукаво улыбнулся он, глядя на меня. Пусть мы к этому этапу еще не приступили, но ты должен понимать, что эта энергия, как бы кто ее ни называл, пронизывает все вокруг нас. Где-то ее больше, где-то меньше. И также существует множество путей по взаимодействию с ней. Мастера голоса. «Лишь частный пример такого необычного взаимодействия, когда связки бойца настолько тесно связаны с этой мистической энергией, что идущий этим путем может с помощью голоса воздействовать на мир», — прикрыл глаза мастер Харонар. «Мне даже довелось видеть самому, как один боец шел путем боевой флейты». «Боевой флейты?» — удивленно посмотрел я на него. «Да, он сам это так назвал», — кивнул мужчина. «Так-то можно было придумать какое-то более возвышенное название. Но он, как и твой мастер Беккер, не очень любил подобную вычурность. Есть флейта, и можно ее использовать в бою. Значит, будет боевой флейтой и точка». «А что же такого было в этой флейте?» «Да не во флейте, как в таковой было дело», — покачал головой мастер Харанар. Просто этот человек настолько научился пронизывать издаваемые с помощью флейты мелодии духовной энергии, что невольно и мир отвечал ему на эту песню. Я сам видел, как он заиграл на своей флейте, заставляя противников терять весь боевой настрой или заставляя их ошибаться, а то и вовсе сражаться друг с другом. Они попросту переставали понимать, где находились. Как будто они попали в иллюзию, догадался я, «Верно», — кивнул мужчина, — «это действительно можно назвать настоящей иллюзией. Человек не просто видит какой-то фокус, он видит вещи, которых не должно быть. Получается это все из-за мировой энергии?» Удивленно посмотрел я на него. «Она лишь откликается на действия мастеров, умеющих с ней взаимодействовать», — улыбнулся наставник. «А вот что именно из этого получится, зависит уже от бойца как такового». «Главное, запомни, что у этой энергии нет понятия добра или зла. Она одинаково отвечает всем, кто становится ее пользователем. Пока тебе еще рано касаться этого вопроса. Но можешь мне поверить, ты уже начал взаимодействовать с этой мистической энергией. Просто пока в полной мере не осознаешь этого. И это нормально», – предвосхитил он мой вопрос. Через этот этап необходимо пройти именно так, чтобы получить результат лучше, чем я бы тебе стал сейчас по полочкам все раскладывать. Это скорее даже навредило бы твоему пути на поприще боевых искусств. Я понял, мастер Харонар. Поклонился я ему. Я же тебе кучу раз говорил. И все же вы мой мастер, улыбнулся на это. Ты неисправим, Адриан, вздохнув, улыбнулся в ответ на это мужчина. Какую уж есть, развел я руками, но получается, что можно встретиться не только с мастерами голоса, но со множеством других проявлений этого взаимодействия. Получается так, но на данном этапе не думаю, что подобное будет встречаться часто. Все-таки к этому надо иметь определенную предрасположенность, либо тренироваться с раннего детства. Опять все связано с пробуждением крови. Это тоже своего рода взаимодействие с мировой энергией. Считается, что она существует с момента появления человечества, так что неудивительно, что все связывают с ней». «Все, что нельзя объяснить с научной точки зрения. Ведь подобное понятие, как пробуждение крови, даже в кланах не смогли объяснить, не говоря уже о том, что данное явление возможно и среди обычных людей, в которых даже по ДНК-тесту не найдешь никакого родства с тем или иным кланом. А ведь они тоже могут пробудить свою кровь», — улыбнулся он. «Мир сложнее, чем кажется», — хмыкнул я. Ты даже не представляешь, насколько, Адриан, даже не представляешь».